Глава тринадцатая — Дима, давай надевай. Павлинка еще мне. — Ну, Тамар, никаких Тамар. Это не обговаривается, видишь, я сама ношу. Тамара напялила на голову шмелю пилотку. Она стояла у входа на танцплощадку и вручала головные уборы пионерам. — Почему-то именно сегодня на дискотеке нужно было быть в пилотках, именно мальчишкам. Никто не горел желанием носить их днем, а уж вечером, да еще во время дискотеки... В общем, ребята отходили от вожатой с кислыми минами. Но быстро забывали о таком незначительном пустяке. Впереди нас ждала святая святых пионерского лагеря — дискотека. — Так, Мишенька, ты надевай тоже. Тома надела пилотку на мою макушку. Я, в отличие от шмеля, спорить не стал, надо, значит, надо, вообще не вопрос. Собрался последовать за Димкой, но Тамара коснулась моего плеча. Забыла совершенно, что тебе конфета положена. Она достала шоколадную конфету с изображением белого медведя и торжественно, все равно, что кубок, вручила мне. — Спасибо большое, а за что, — точнил я, — за победу в городках. а А-а-а... Я конфеты не ел, поэтому просто сунул в карман да пошел догонять шмеля. «Блин, я полчаса причесывался перед зеркалом!» Дима покосился на Тому. Та уже благополучно надевала пилотку на следующего пионера. Тут же снял ее и сунул в карман. «Гля, Мих, нормально волосы уложены. Тип-топ!» Я показал большой палец. «Фух!» Дискотека проходила на большой круглой танцплощадке открытого типа, пол из мрамора, залитого бетоном. Со сцены веранды звучал свеженький хит. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди». К мощным колонкам и катушечному магнитофону были подведены провода тянущиеся через всю сцену, к небольшой стеклянной барке, которую все называли штабом. Рядом с ней, опершись из стену, стоял директор. Поглядывал на происходящее немного с линцой, будто отбывал принудку. Девочки одели свои лучшие вещи — платьишки, упчонки по коленам. Пацаны, по большей части, пришли в том, в чем были на ужине. Футболки, те же шорты. Но были и такие, как шмель готовившиеся к дискотеке со всей основательностью. Я принадлежаться не стал, надел свои адидасовские штаны и футболку. Удобно, если что, ведь чуйка уже подсказывала, что дискотека станет временем не только для танцев. Поэтому капа лежала в кармане штанов, дожидаясь своего часа. Женихом на выдании меня было сложно назвать, но несколько раз я поймал на себе взгляды девчар гимнасток В их глазах я немножечко вырос, когда проявил себя в городках. Я улыбался в ответ, особо не задерживая взгляд. Так-то я хоть и в молодом теле, но рано еще думать о серьезности любовных похождений, да еще с девчонками. Вот если с Салочкой. ну тут, блин, точно рано. Жаль. Я осекся, поймав на себе взгляд Яны. Было несложно догадаться, что на талантливую гимнастку имел в виду Лева. По крайней мере, прямо сейчас он стоял напротив нее и что-то увлеченно рассказывал. А когда она не ответила на вопрос, боксер повернулся туда, куда смотрела девчонка. Ну, и увидел мою довольную улыбающуюся рожу. «Козел!» Этих слов я не слышал, но легко считал с губ льва. Его перекосило. «Похоже, что ждать от боя никто не собирался». Поиграв со мной в гляделки, Лева задержал Яну, которая убрала его руку со своего плеча, а меня поторопил Шмель. — Пошли. — Чего встал? — На Янку засматриваешься. — Не по Сенке шляпка. Она звезда. Да за ней все пацаны бегают. Перед лагерем получила приглашение на спартакиаду, прикинь. Мы зашли на площадки, где уже вовсю танцевал народ. «Блин, могли бы что-нибудь нормальное поставить?» — продолжил возмущаться Шмель. Нормально это что — уточнил я. А «Ава, например», — буркнул Шмель и смерил меня с нисходительным взглядом. «Мих, ты вообще хоть что-нибудь, кроме Пугачева или Лещенко, слушал?» «Многое потерял». Я промолчал, лишь вздохнул, вспомнив, что в прошлой жизни у меня была целая коллекция дисков Led Zeppelin, «Скорпионс» и «Металлики». Хотя последний сейчас еще даже не возникло. Джеймс Хэтфилд еще сам ходит в школу где-то в далекой Америке. Ты про Аббу? переспросил я. Э, -э" замялся Шмидт, так что стало понятно, что на самом деле ни в какой нормальной музыке он не разбирается. Ну и мигом переключил тему, не желая попадать в просак. Гля, как Сеня вырядился. Я обернулся и невольно улыбнулся. Сеня напялил на себя модную рубашку с длинным воротником. Мало того, что рубашка была вправлена в обыкновенные шорты и не сочеталась с резиновыми сланцами через палец, так еще была маловата по размерам. Было видно, что Сеня старательно втягивает живот, чтоб, не дай бог, пуговицы рубашки не отлетели. Ничего, мода требует жертв, а рубашка Сеня явно гордился. Завидев нас, помахал рукой и пошел навстречу. — Ничего себе ты нарядился, — завистливо протянул Шмель. — А то, — ухмыльнулся Сеня, — дашь погонять? — Не твой размерчик, Шмель. Большинство пришедших на дискотеку просто стояли по периметру танцплощадки, глядя по сторонам маялись, и маялись, скрывая стеснение. Все ждали, когда кто-то из ребят начнет танцевать первым. — И эту вот роль взял на себя шмель. Парень оказался отнюдь не робкого десятка. — Ну, чё стоим? — он захлопал в ладоши и начал двигаться. Причем танцевал он весьма необычно для середины семидесятых. Я даже тихонько присвистнул, глядя, как он расставил ноги и принялся крутить туда-сюда руками, как на шарнирах. — Ого, круто! — Соображает все же, до советских дискотек... Стиль робота добрался только после Олимпиады, а шмель уже сейчас вполне себе неплохо танцевал, принося на танцпол глоток свежего воздуха. Видимо, родители у него, несмотря на железный занавес, тащили домой запрещенку. Оттуда пацаны нахватался. Понятно, что танец не остался незамеченным, вокруг нас начал толпиться народ. Многие вовсе стали повторять движение. Я улыбался, из динамиков допивали свою «не надо печариться самоцветы, и робот выглядел особенно забавно. Танец увидела Тома, и я уже думал, что она быстро закроет лавочку, но нет. Она похмурилась для виду и пошла заниматься своими делами, которых у любой вожаты вечно не в проворот. Директор уже вовсе было все равно, он периодически тягал из кармана небольшую металлическую фляжку, И хорошенечко к ней прикладывался. Тренера, тем более задерживаться на дискотеке, не собирались. Всей гурьбой, включая подвыпившего директора, пошли в штаб. Вся ответственность осталась на плечах Тамары, чему она с ее гиперактивностью, кажется, была только рада. Меж тем на танцпол пришли Марат и Шпала. Этой парочке дискотека особо не тарахтела, но была у них своя цель. Они, видимо, науськанные львом, косились на меня, будто хищники, поджидающие дичь в засаде. Куда-то запропастился сам лев, причем вместе с Яной. Скорее всего, отошли наперекур, но ну, или заодно выяснить отношения. Наверное, боксеру не понравилось, что его дама сердца поглядывала на меня. — Сень, осень, — позвала толстяка, державшегося в паре метров от меня, — Подобие танца с полузакрытыми глазами. Эй, оглух! Ась, ты меня? Он открыл глаза, остановился, смахивая выступившую на лбу испарину. — спарину. С таким лишним весом любые движения не в радость. Подойди-ка, повелительно сказал я. Дождавшись, пока Сеня подойдет, я продолжил. В курсе, куда пацаны ходят на наперегор? Я кивнул на удаляющихся шпалы Марата. А тебе зачем? Ты ж не куришь, удивился Сеня. «Кто не курит и не пьет, тот не дышит и не бьет», — вспомнилась старая боксерская поговорка. Я потянулся к карману, в котором лежала капа, пощупал ее. Сине странно на меня покосился. Ты порой такое скажешь, что глаза на лоб лизут. Наверное, из уст пацана все это звучало действительно странно, но что уж теперь, слово не воробей. — Да, это так, тут услышал, там... Вот и пригодилась к слову. — Так ты про курилку знаешь или у другого спросить? Я вернул разговор в нужное русло. — Когда сюда шел, видел, да у столовой, — признался Сеня. — Ясно, — задумчиво протянул я, — не в службу, а в дружбу. Сходи в корпус, там у меня перчатки лежат. — Какие еще перчатки? Ты замерз? Боксерские. Синя, конечно, и так догадывался, какие, но теперь окончательно переменился в лице и даже чуть не попятился. э зачем тебе сейчас боксерские перчатки, ты чё? Синя все еще пытался втягивать пузо, но контролировать все время живот получалось слабо, Потом рубашка незаметно вылезла из шорт и торчала дыбом, как навес над животом. — Надо, Синя, надо, — хмыкнул я. — Ладно, — коротко кивнул толстяк, поправил рубашку. — Мне что за это будет? Я достал конфетку, полученную от Тамары. — Держи. Одно всего занял Сеня. Как знаешь, могу шмеля попросить. Сеня помялся для виду, переступил с ноги на ногу и, наконец, выхватил конфету. — Добре, схожу. Я среагировал на необычное слово. — Сенька, ты белорус? — Минск, Белоруссия, — гордо сообщил толстяк. Ну и, не откладывая дело в долгий ящик, раскрыл фантик и сунул конфету в рот. Начал с довольным видом жевать, а перед тем, как пойти в корпус, прищурившись, спросил. — Ты чё, махаться с львом прямо на дискотеке собрался? — Ну ты, миха, отбитый. Кажется, первый испуг у него уже прошел. Я в ответ только загадочно улыбнулся. И не в первый раз поймал себя на мысли, что лицо Сени кажется отдаленно знакомым. Может, действительно на Аллен Делона похож? А! Самоцветы сменились Леонтьевым, а то таллы Пугачевой. Когда заиграл Арлекина, девчонки озорно захлопали. Я испытал смешанные чувства. С одной стороны, в середине семидесятых эта песня гремела суперхитом, с другой стороны, я знал, кто ее поет, и от услышанного были несколько иные впечатления, чем раньше. Но потом Тамара, почему-то временно выступавшая диджеем дискотеки, врубила суперпопулярного Антонова. Приятный голос молодого артиста затянул «Для меня нет тебя прекрасней», объявляя началом медленному танцу. Что такое медленный танец на дискотеке, рассказывать никому особо не нужно. Самая долгожданная часть, причем неважно, 14 тебе... Тридцать или шестьдесят. Парни тут же разбрелись по площадке, приглашая девчонок на медляк. Те смущались, краснели, но ждали приглашения и с удовольствием его принимали. Правда, гимнасток на всех хватало. но тот же шмель быстро подсветился и уже кружил в медленном танце с одной из девчонок. Со свойственной ему беспардонностью что-то нашептывал девчонке на ухо, та хихикала ему в плечо. Мне пара не досталась, да я особо не искал, потому решил, что просто потанцую, сунув руки в карманы спортивных штанов, и медленно покачиваясь из стороны в сторону. Но неприятности настигли меня сами. Пригласишь меня на танец? Передо мной выросла гимнастка с густой челкой черных волос и симпатичным личиком. Может, показалось, но после разговора с Левой она выглядела подавленной. Вообще-то она была настолько мелкой, что тому же Льву была по грудь, ну а мы оказались почти одинакового роста. «Кавалер не будет против», — уточнил я. «Лева?» — объяснять дальше она не стала. Я пожал плечами, а через несколько секунд мы уже кружились в танце. Танцевать я умела, сама девчонка была гибкой, подвижной, все же гимнастка. поэтому танец получался ничего так. Я прекрасно понимал, что я на этим танцем хочет зацепить именно льва, и наверняка даже испытывает к нему какие-то чувства. Но, положа руку на сердце, я преследовал примерно те же самые цели. Не скажу, что девчонка мне не нравилась, но прежде всего мне импонировали устремившиеся на нас взгляды ребят. Все прекрасно знали, чья Яна и чем это для меня обернется. Кстати, о борьбе. Я краем глаза заметил, как Шпала и Марат подошли к какому-то пионеру. Шпала начал ему что-то говорить, а когда паренек посмотрел на него, как на идиота, сунул незаметный, но чувственный боковой по печени. Видимо, чтобы пионер оказался сговорчивее. Сработало. Оцененных, кстати, из моего отряда подошел к тамаре, стоящую у магнитофона, и что-то начал энергично объяснять, тыкая в сторону корпуса. Та покивала, насторожилась, посмотрела на штаб, но потом вздохнула и пошла. А ты правда шахматист? Наверное, ты такой умный, отвлекла меня от наблюдения Яна. Я собирался ответить, что никакой я не шахматист, а просто на кружок ходил. Отвечать про вопросы о шахматах не хотелось, но сделать мне этого не дали. Разъяренный лев растолкал танцующих и попытался схватить меня за шиворот. Реакция не подвела, я вывернулся, остраняя девчонку от нас подальше. Приметка отскочила в сторону. — А, ну, пойдем, — прорычал лев. — До отбоя не терпится. Я на всякий пожарный сделал пару шагов назад, чтобы в случае его атаки успеть среагировать. Сейчас. — Ну, может, в этом и была своя логика. Тамара отвлекал пионера, у нас появилась шикарная возможность разобраться с налипшими друг на дружку претензиями. — Пошли, — согласился я. Антонов продолжал петь из динамиков, но я верю, что день настанет, и в глазах твоих лед растает. Однако вокруг не осталось ни одного танцующего. Толпа тотчас расступилась, пропуская нас к месту, где должна была случиться драка. Оставаться на дискотеке никто уже не собирался. Все пионеры, поняв, что к чему, двинулись за нами следом. Представляю, что испытает Тома, когда вернется. Лев шел решительно, я за ним. Мы подошли к столовой, где в это время не было ни души. Я вытащил капу, сжал в кулаке. Старался вдыхать глубоко, через нос и медленно выдыхать. Настраивался на бой, как в старые добрые, и еще куда-то запропастился с перчатками, а теперь вовсе вернется на дискотеку, а там никого. Лев, красный, как спелый помидор, остановился. Шпало улыбился и что-то шептал ему на ухо. Марат послал какого-то паренька встать на шухере, чтобы сообщить на случай, если придет кто из взрослых, «Как вас бить-то?» По одному или всех сразу, я глядел непутевую компашку. Те растянули на лицах многообещающие ухмылки. «Я первый!» — Лев оттолкнул шпалу и двинулся на меня. «Мне оставь, не врубай!» — выдал Марат. Нас тотчас окружил народ. Всем было интересно поглазеть, как будут избивать шахматиста. Я же думал о том, как растянуть чуточку время и дождаться перчаток. Бить голым кулаком не хотелось. Во-первых, я взрослый мужик, и детей так-то не бью. Во-вторых, если я про спорт, то надо поберечь руки. На голых кулаках, когда кость в кость, очень легко получить травму. Ну и в-третьих, совсем не хотелось что-нибудь льву ненароком сломать. Правда уж очень он напрашивался получить хороших тумаков. И Сеня не подвел. Он протиснулся внутрь круга, сообразив, куда все исчезли с танцпола. «Перчатки, — Перчатки, мих! Запыханный толстяк вручил мне перчатки и тут же растворился в круге зрителей. — Чтобы тебя ненароком не зашибить, — улыбнулся я, — произнеся это достаточно громко, чтобы услышали присутствующие. Лев выпучил глаза, напешив, но надеть перчатки мне все-таки дал. Ухмыляясь, подождал, пока я натяну их на руки с помощью шмеля, он завязывал шнуровку, и да, в-четвертых, что, пожалуй, самое главное, когда ты дерешься на голых кулаках, любая контактная защита, кроме уклонов и нарков, заканчивается, ой, как плохо, а вот за счет боксерских перчаток ты очень даже хорошо перекрываешься, и по тебе куда сложнее плотно попасть. На это И делался мой расчет.